Он осторожно стер пятнышко рукавом. Глупо, когда родная мать предпочитает себе другого. В общем, это предательство. Самое настоящее предательство. «Мы с тобой умрем», — сказал старик. «И отлично. Пожили достаточно», — сказала мать. «Тем не менее не спешим умирать. Цепляемся за эту жизнь. Мы трусливы», — сказала мать. «У тебя всегда было лек Я жила ради него. «Мы с тобой умрем», — продолжал старик. «Но поселок должен жить, иначе пропадает смысл нашего с тобой существования». «Больше шансов выжить у поселка охотников», — сказала мать. «Больше шансов выжить у поселка таких, как Олег», — сказал старик. «Если править нашим племенем будут дикие ему подобные, —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 Борьба за существование в элементарной форме приведет к безнадежному регрессу. Выжить ценой вживания в природу, принятие ее законов, значит, сдаться. Но все-таки выжить, сказала мать. Она так не думает, сказал Олег. Конечно, она так не думает, согласился старый. Я знаком с Ириной уже двадцать лет и знаю, что она так не думает я вообще предпочитаю не думать сказала мать врешь сказал старый мы все думаем о будущем боимся и надеемся иначе перестанем быть людьми именно груз знаний который меня отягощает себя дик заменяя их простыми законами леса может нас спасти и пока есть альтернатива мы можем надеяться ради этой альтернативы ты гонишь Олежку в горы